И тут произошло второе странное обстоятельство, касающееся одного Михаила Александровича. Во-первых, внезапно его охватила тоска. Ни с того, ни с сего. Как бы черная рука протянулась и сжала его сердце. Он оглянулся, побледнел, не понимая, в чем дело, Он вытер пот платком, подумал, что же это меня тревожит. Я переутомился. Пора бы мне, в сущности говоря, в Кисловодск. Не успел он это подумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно, и из воздуха соткался застойный и прозрачный тип, вида довольно странного. На маленькой головке жакейская кепка, клетчатый воздушный пиджачок и рост он в полторы сажени и худой, как селедка, морда глумливая. Какие бы то ни было редкие явления Михаилу Александровичу попадались редко. Поэтому прежде всего он решил, что этого не может быть и вытращил глаза. Но это могло быть. потому что длинный жокей качался перед ним и влево, и вправо. — Кисловодск! Жара! Удар! — подумал товарищ Берлёс и уже в ужасе прикрыл глаза. Лишь только он их вновь открыл, с облегчением убедился в том, что быть действительно не может. Сделанный из воздуха клетчатый растворился. и черная рука тут же отпустила сердце. «Фу, черт!» — сказал Берлиоз. «Ты знаешь, бездомный, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. нус с и так». И тут, еще раз, обмахнувшись платком, Берлиоз повел речь, по-видимому, прерванную питьем фруктовый и Иканием. Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Михаил Александрович заказывал Ивану Николаевичу большую антирелигиозную поэму для очередной книжки журнала. Во время путешествия с площади революции на Патриаршие пруды редактор и рассказывал поэту о тех положениях, которые должны были лечь в основу поэмы. Следует признать, что редактор был образован. В речи его, как пузыри на воде, вскакивали имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита. Поэт слушал редактора со вниманием и лишь изредка икал внезапно, причем каждый раз тихонько ругал фруктовую непечатными словами. Где-то за спиной друзей грохотало и выло садовое. По Бронной, мимо Патриарших, проходили трамваи и пролетали грузовики, подымая тучи белой пыли. А в аллее опять не было никого. Дело между тем выходила дрянь. Кого из историков не возьми, ясно становилось каждому грамотному человеку. что Иисуса Христа никакого на свете не было. Таким образом, человечество в течение огромного количества лет пребывало в заблуждении, и частично будущее поэмы бездомного должна была послужить великому делу освобождения от заблуждения. Меж тем товарищ Берлиоз погрузился в такие дебри, в который может отправиться, не рискуя в них застрять, только очень начитанный человек. Соткался в воздухе, который стал, по счастью, немного свежеть, над прудом египетский бог Азирис и вавилонский Томуз. Появился пророк Иезекииль, а за Томузом Мордук. А уж за этим совсем странный и сделанный к тому же из теста божок Иезеки. Ведь слепуцли, и тут-то в и вышел человек».